Касьянов Олег. Возвращение в бесконечность. Часть 2 9 От бессилия в груди разрыдается что-то, и луна посидит на крыле самолета. В телефоне услышу я чье-то с прилетом. И спасибо шепнет моим голосом кто-то. «Потом я очнулся на больничной койке», — говорил он, продолжая кашлять, — «в госпитале сент моник Открыл глаза и, по знакомым мне горестным ощущениям, понял, что это опять тот же я, тот же хромой неудачник. Первое, кого я увидел, был Тед в белом халате. «Привет», — тихо сказал он и улыбнулся. «Как дела?» «Хреново», — честно признался я, «хотя не хуже, чем обычно». «Неудивительно», — сказал Тед, «тебя же током долбануло, полный вперед». «Странно, что ты живой еще». «Током?» «Каким еще током?» Удивился я, одновременно припоминая тот день и жуткий ураган. Соображал я совсем туго, все болело и, ко всему прочему, в голову лезла эта непонятная война, перестрелка, которая произошла, ну, максимум, пару часов назад всего. Никак не полвека. Я отчаянно пытался связать концы с концами. «Каким-каким?» «Электрическим?» «Каким же еще?» Возмущенно ответил тэд вопросительно поднимая плечи. «Ураган был сильный. Ты не помнишь, что ли?» Был обрыв высоковольтного провода, который упал именно в тот момент, когда ты проходил под ним Реальное совпадение Не понесло же тебя на ночь глядя прогуляться Доктор сказал, что ты жив остался, потому что был бухой в хлам Иначе бы все, кранты Совпадений не бывает Сухо заметил я Ага, Архимед нашелся Ну и сколько я тут уже? Третий день, чувак Говорят, что быстро идешь на поправку В рубашке родился Ожога как такового нет Странно это все «Не странно», — сказал я, припоминая свои ночные рассуждения о верховном существе. «Просто бога нет». «Гонишь?» «Наоборот, все. Я слышал недавно. Ладно, хорош, оборвал я его». «А чего ты тут вообще делаешь?» «Мне позвонили, я приехал. Никого больше не нашли. Я единственный твой родственник». Тед засмеялся. «Ага, родственничек. Слушай, мне надо уехать отсюда. Домой хочу». «Погоди, чувак, тебе нельзя». «Да ладно. Я больницы всегда терпеть не мог. Мне ни разу здесь не помогли. Верь мне». И с этими словами я поднялся с кровати и направился к выходу, но Тед меня вдруг остановил. «Что у тебя с ногой, приятель?» – спросил он удивлённо. «А что у меня с ней?» «Ты не хромаешь, чувак!» В эту секунду я уже и сам понял, что что-то не так. Я не ощущал знакомого дискомфорта в коленной чашечке и чувствовал себя нелепо от того, что перестал делать какое-то лишнее движение своей правой ногой. «Ты не хромаешь!» – повторил Тед снова. «Нереально!» «Как это случилось?» Не знаю. Я сразу вспомнил о простреленной ноге и вдруг нелепо плюхнулся на пол, понимая, что эта перестрелка где-то среди времени, среди веков, имела самое прямое отношение к моей жизни и, главное, к моей реальности. Смущало одно. Я никак не мог уловить временное несовпадение своей текущей жизни с реальностью, произошедшего более полувек назад. Внезапно я почувствовал легкое жжение в области живота и задрал рубашку. Под ребрами красовалась неглубокая вмятина красно-розового цвета, больше напоминавшая разбитое стеклышко. Судя по внешнему виду, уже достаточно старая рана, хотя я готов был поклясться, что вчера ее еще не было. «Знаешь что?» — сказал я Теду. отвези к меня домой, если сможешь». «Прикольно», — сказала Кат, и в комнате воцарилось молчание нарушаемое тихим, практически неслышным, монотонным гудением видеокамеры. «Ну а я что говорил?» – ответил Том немного хмуря брови. «Ты мне этого не рассказывал раньше. А что же было потом?» «Ну, потом Тедди отвез меня домой». Он протянул руку к коробке, стоявшей на столике неподалеку, и вытащил из нее огромный кусок пиццы. В его «Шевроле» меня нереально тошнило. Том надкусил его и стал медленно жевать. «Ну, а потом я, наконец, попал домой». «Тед все время говорил мне про какой-то там отдых, а я пытался сказать ему, что я отсутствовал всего пару часов. И более того, эти два часа я был на каком-то острове, и год был типа 1943. Причем стрелял по японцам зачем-то, а не в меня». Тед продолжал в своем духе. «Чувак, тебе башню снесло, тебе надо отдохнуть, поспать, а потом мы сходим, оторвемся куда-нибудь. Вот крендель. Настоящее проявление бездуховности», — думал я тогда. Потом оказалось, фишка была в другом. Том проживал этот кусок и потянулся за следующим. А дальше? Он хотел остаться, мол, я болен, надо помочь, но я попросил его удалиться, прекрасно осознавая к тому моменту, что этот сон вовсе не сон. И надо кое-что проверить. Только я захлопнул за ним дверь, сразу бросился в интернет. С головой. Долго ждать не пришлось. В поисковике на тему «Снайперская винтовка времен Второй мировой войны», состоявшая на вооружении США, первым делом я наткнулся на ту самую винтовочку, которую я так бережно держал в руках в этом своем электрическом кошмаре. Это была Спрингфилд с оптикой. Круто, не скрывая своего восхищения, сказала Кэти. Я сам обалдел. Стало страшно, очень страшно. Закружилась голова, ноги куда-то будто поплыли, Стул куда-то поехал из-под задницы. Короче, последний раз я так испугался, когда еще в школе учился и узнал, что меня отчисляют за непосещение, за прогулу. Ну. Заодно я решил почитать обо всех военных действиях того времени относительно участия США во Второй мировой. И не поверишь, конечно же, обнаружил, что действительно в 43-м году велись боевые действия с Японией на разных островах, типа Ивадзима. Этот факт напряг меня еще больше, потому что я впервые подошел так близко к понятию прошлой жизнь». И имел какие-то доказательства Ну, если это так можно назвать Для меня это было реально Вне зависимости от мнения других людей А это в корне меняло весь мой подход Ко всем проблемам бытия И существования человека Все, умничать начал Кэт как-то обиженно хмыкнул. Да я просто иначе не могу сказать А IQ так и прет наружу Том чиркнул с зажигалкой очередной раз Ладно, слушай, не зарывайся Не хочешь, не буду В довершение всего от такого количества потрясений я опять нажрался, как свинья, и вырубился, как в ту ночь, не помню где и когда. Очнулся я в подвальном помещении, причем стоя. В ушах противно звенело, и руки тряслись от волнения. Я вновь уловил знакомое состояние правдивой нереальности и уже предчувствовал надвигающуюся беду. Мои размышления прервал голос. Это была русская речь, та самая, вроде бы родная, которая сопровождала меня все мое детство, В этой жизни И которой я уже больше 20 лет не пользуюсь Практически забыл Руки мои затряслись еще сильнее Когда я осознал, что Как будто и не было этих 20 лет Скоро начнем Твердо сказал мне тип в военной форме Хорошо, ответил я Не своим голосом по-русски Что повергло меня в шок А ты чего так разволновался, Медведев? Спросил меня тот же тип Может ты боишься? Нет, вяло ответил я Непонятным для себя буквами и словами Просто немного замерз. «Так лето же!» Он усмехнулся. «Ну ты чудак!» хватит нажать!» Я кивнул, пытаясь показать свою непоколебимую уверенность. На самом деле чувство было двояким. Я так же сильно мечтал свалить оттуда, как и хотел сделать это. А что это? Я огляделся. В комнате был достаточно яркий свет, и я видел, как танцуют пылинки в воздухе. Немного пахло сыростью и известью. Кроме меня в этом помещении находились разные люди, несколько таких же типов в военной форме и двое в кожаных плащах. А еще у левой торцевой стены молча стояли другие странные для этого общества создания с заспанными глазами и в одежде, которая очень отличалась. Создания явно не вписывались в эту дикую массовку. Они как-то сжались друг другу и заметно нервничали. Их было человек 10 или больше, но я, к сожалению, сразу не смог сосчитать от волнения. Там были дети, кажется, трое, потом несколько дам, все из благородных, но некоторые были похожи на прислугу. И был еще статный бородатый мужчина в военном мудире и с усами, который, казалось, меньше других был напряжен и больше всех не понимал, что происходит. «Мне нужны еще стулья!» – нервно крикнул некий важный тип. «Помогите найти!» Я вдруг почувствовал, что у меня в руке, оказывается, что-то есть. Поднял руку и увидел черный браунинг неожиданности Я дернулся, едва не выронив его. А день сегодня какой? Как записать? спросил кого-то чей-то голос сзади меня. 16. Э, нет, 17 июля уже. А год? 18 год. Ты не пил часом, а? Никак нет. 18 Подумал я. Ну да, какой же еще? В комнате было немного тесно. Или мне так казалось из-за непроходящего страха перед чем-то неведомым. Спустя несколько минут притащили стулья и благородным вельно было садиться. Те сели, удивленно таращино нас глаза. Вошел тот важный тип и, кивнув нам, достал свернутую бумажку из кармана плаща. Сердце мое бешено заколотилось, предвещая беду. «Будьте добры, встаньте!» – обратился он к тем людям, сидящим у стены. «Да сколько можно!» – пробормотал статный бородатый мужчина. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь за маскарад происходит?» Все члены царской семьи, начал говорить тип в кожном плаще, не обращая внимания на расспросы усатого мужчины. Включая бывшего царя Российской империи Николая II, его жены, детей и прислугу, далее по списку, список прилагается. За бесконечное кровопролитие и страдания русского народа, а также за разрушительные действия, направленные против советской власти, решением суда приговариваются к расстрелу. И, бросив бумажку на пол, он выхватил свой револьвер. Что за глупость, возмутился Николай II. Каждый из нас поднял свое оружие, что сопровождалось легким бряцанием. Раздался первый выстрел, вызвав за собой целую канонаду себе подобных. Комната на несколько секунд наполнилась ботными и жутким грохотом, от которого звон в моих ушах стал нестерпимым. Время, казалось, остановилось. Люди у стены тихо оседали вниз, склоняясь друг к другу, как и прежде. Я беспомощно смотрел на свою содрогающуюся от выстрела руку и хотел, чтобы она прекратила стрелять, но ей было не до меня. Через мгновение наступила гробовая тишина, которую прервал лай собаки где-то далеко на улице. Глаза слезились от едкого дыма и запаха пороха. Добить! Да дрожащим голосом сказал человек в кожаном плаще. Я вместе с другими подошел к трупам и сделал еще выстрел. Другие последовали этому же примеру. Мне показалось, что я видел, как кто-то еще шевелился. Ермаков, штык сюда! скомандовал все тот же голос. Подошел кто-то другой и сделал несколько резких движений по направлению тела. Я непроизвольно сжался, услышав лязгающий звук от удара штыка в пол. «Все, товарищи, кончено!» – тихо сказал голос. «Кабанов!» – тут же резко крикнул он. «Грузовик к дому гони!» «Времени в обрез!» «Не дай бог местные сейчас пробудятся!» Местные не проснулись. Видимо, сказывалась выработанная годами привычка не реагировать на каждодневные большевистские ваханалии. Тела погрузили в кузов и накинули брезентом. Я курил возле грузовика, полностью осознавая, что после этого зверства моя человеческая жизнь заканчивается навсегда. У меня потемнело в глазах, и я рухнул без сознания на влажную от росы землю. «Это просто чудовищно!» — сказала Кэт. «Никогда бы не подумала, что вот ты вот так вот!» «А ты погоди!» — ответил Том, распечатывая новую сигаретную пачку. «И до тебя доберемся! Или ты думаешь, что ты ангел?» В вновь вспыхнул огонек. «Ну, не знаю. Я-то этого не помню», — возразила она. «Незнание не освобождает от ответственности. Я продолжу». Он слегка выпустил дымок через левый уголок рта. «Думаю, да». «Хорошо». Когда я очнулся, то понял, что рыдаю в голос. Я опять был у себя дома. Но рыдал я не от этого, разумеется. Я никак не мог справиться с чувством несправедливости, которое меня пожирало. Я отказывался соглашаться с тем, что я совершил такие ужасы, ведь, по сути, проживая в Штатах в 21 веке, Было достаточно проблематично обвинить себя в том, что в 1918 году, когда я якобы был русским, то принимал участие в расстреле последнего российского императора и лично пустил пулю в голову мальчику, кто, вероятно, был наследником престола, тем самым я, как бы, одна из причин свергнутой монархии в России. Это было тяжело вообразить, но тот случай с пулей, появление отметки и моей хромоты никак не выходил из моей головы, и чем дальше я отказывался верить во все это, тем больше я понимал, что от правды не уйти. Немного успокоившись, я опять засел в интернет. Получил историческое подтверждение моего сна, и немного посмеявшись над неточно описанными деталями этой истории, вследствие того, что не осталось живых свидетелей произошедшего, и инцидент был лишь воссоздан по имеющимся уликам, я решил поделиться всем этим богатством с Тедом. Он выслушал меня терпеливо. И первое, что сказал мне, тебе требуется помощь психиатра. Ну или небольшой психоанализ тебе точно не повредит. «Нормально. Я тебе про одно, ты мне про другое». «Не, реально сходи», — настаивал он. «А что ты теряешь?» Я задумался. «А что я действительно теряю?» «Ничего. Абсолютно». «Ладно, почему бы и нет?» Запланировав звонок доктору на утро, я завалился спать. Спал я плохо, что понятно. Том заметил, что курит уже фильтр. И целую ночь я лицезрел кошмар, как фильм. Смотрел я его много раз. Сюжет фильма был прост. Я окалывал штыком тело царевича Алексея и слушал, как штык ударяется в каменный пол. Всю ночь. И он бросил фильтр в пепельницу. А утром я напросился на прием к врачу. Доктор Стивенс, кажется. Слушал очень внимательно мою дребедень. «Вы знаете, молодой человек?» Сказал он после того, как я окончил свой рассказ. «Когда я учился в колледже, мой профессор поведал мне однажды такую историю, что где-то в начале 50-х годов был проведен один эксперимент с одной девушкой. Об этом писали в газетах. Ее звали Алисия Стрейтон. Эксперимент производился с моими коллегами. Девушку погрузили в гипноз и стали задавать ей вопросы о возможном наличии ее прошлой жизни. И она стала отвечать. Назвала свое прошлое имя, назвала годы жизни, это был 19 век, между прочим. Она назвала имена своих родителей и место, где жила. Назвала свои любимые вещи и любимые занятия. Когда ее вывели из гипноза, то она, разумеется, ничего не помнила, даже когда ей об этом рассказали. Но нашлись умельцы, которые решили проверить данные. Общим шоком для всех был тот факт, что эти данные подтвердились. Имена, фамилии, места, люди. Понятно, доктор, это все очень интересно, но у нее был сеанс гипноза. ну при чем здесь я? Я полагаю, что это результат сильного стресса, потрясения, вызванного ударом электрического тока при падении на вас кабеля. Я вам больше скажу, молодой человек. Доктор посмотрел на меня как-то сурово. Это только начало. Вы о чем, док? Я о способностях. Мир кишмя кишит историями о том, как мощный стресс организма приводит к появлению уникальных способностей доселе неизведанных человечеством. Такие как... Как телепатия. Или телекинез. Или преодоление гравитации. Ну, что-то в этом роде. Так вы считаете, что я их приобрел? Я так не сказал, я предположил. Мне кажется, что я ничем не могу вам помочь. Это уже не моя специальность и... И на этом прием был окончен. «Ты еще неплохо отделался», — сказала Кэти. «Могли и шоковую терапию организовать для разнообразия. Если ты такой весь из себя не желаешь принять нашу суровую действительность, которая всего одна на свете», — она засмеялась. смешно тебе», — ответил Том. «А я с ума сходил. место найти не мог. Это не прекращалось ни на день. Я проваливался в разные эпизоды своей интересной жизни с утра до вечера. Странно, что я до сих пор не седой». Он снова потянулся к пачке. Что же было дальше?